глава семьдесят семь а ее надрывные крики потрясли меня громкий плач брошенного ребенка с примесью печали и детской невинности я поставила чемоданы на пол я хотела вытереть ей нос своим рукавом но она отвернулась я попыталась удержать ее но она забилась и закричала еще сильнее я велела ей успокоиться и она разоралась еще громче это было утомительно И мне сложно было поверить, что такой маленький пострелюнок может издавать такие мощные крики. Может быть, она была голодна? Я тоже хотела есть. Я нашла жестяную банку, в которой по её хранила рис. Внутри осталось всего несколько зёрен. Я бросила их в кастрюлю и поставила её на угольную плиту. Потом до меня дошло, что мне нужно разжечь огонь. Я никогда раньше не готовила рис. Присев на корточке перед плитой, Я бросила в топку спичку, наколола несколько кусочков угля и начала разгонять рукой воздух. Долгое время ничего не происходило. У меня уже руки заболели, но искр по-прежнему не было. Я встала на четвереньки и подула в печь, языки пламени взметнулись вверх, лизнув мое лицо и волосы. Я вскрикнула, и малышка, которая не переставала хныкать и всхлипывать, снова начала плакать. «Перестань плакать!» Я же сказала себе, успокойся, ты мне надоело Я обожгла огнем челку, но уголь в топке ярко горел. Я проверила кастрюлю, поскольку не знала, сколько времени будет готовиться рис. Желудок сводила от голода. Через некоторое время, почувствовав запах горелого, я подняла крышку. Рис превратился в слой черных угольков. Я понятия не имела, что нужно добавлять в кастрюлю воду. В отчаянии я пнула плиту ногой. Чего бы я только не сделала за еду, которую ела раньше и совершенно не ценила. Желеобразный суп из птичьих гнезд, сладкий суп из рисовых шариков с красными финиками, ароматные мраморные яйца. Наконец-то стало тихо. Я огляделась, малышка исчезла. Я забыла запереть ворота. Я поискала в переулке, но ее там не было. Затем вышла на улицу. Под серым небом группа жонглёров в костюмах выступала перед аптекой, рядом с ними цирюльник стриг волосы мужчине, а уличный сапожник подпиливал деревянный башмак. Потом я заметила свитер маленькой звезды, мелькнувшей среди рикши марширующих японских солдат. Она снова заплакала. Рядом с ней остановился рикша. Сидящий в повозке мужчина в фетровой шляпе протянул к ней руку. «Оставьте её! Отпустите её!» Я перебежала улицу и вырвала ее из рук мужчины. Прижав малышку к груди, я бросилась через переулок обратно во двор и заперла ворота. Мое сердце бешено колотилось. Если бы я появилась на несколько минут позже, то ее бы уже увезли. Я поняла, что вела себя как избалованная эгоистка и заботилась о себе больше, чем о других, больше, чем о ребенке. Я опустила малышку на землю и присела на корточке. У неё были носы подбородка синмея. Её чёрные глаза блестели, несмотря на перепачканное слезами, грязью и керосином лицо. Затем, поджав губы, она снова горько заплакала, маленькое создание в душе которого жило безмерное количество печали. Я взяла кастрюлю и поскребла ногтями дно, оторвав кусочек пригоревшего риса, я протянула его малышке. Она сунула его в рот и не разжёвывая проглотила. Ее глаза наполнились слезами. «Помедленнее», — сказала я, и снова поскребла дно кастрюли. Несколько твердых кусочков вонзились мне в ногти. Я поменяла руку. «Маленькая звезда, я твоя тетя, ты помнишь? Твоя мама скоро приедет за тобой, а до тех пор я буду заботиться о тебе, и пообещай, что ты не станешь убегать от меня». Она пристально смотрела на меня своими немигающими тёмными глазами, похожими на драгоценный чёрный нефрит. «Обещаешь?» «Угу». Я наклонилась, чтобы смахнуть кусочек пригоревшего риса, застрявший в уголке юрта. Нам нужна была еда. Я повела маленькую звезду на рынок. Никогда раньше я не покупала еду в магазинах, а на рынок ходила лишь раз. Мне тогда было пять лет, Лужанко взяла меня с собой. Тот рынок представлял собой незабываемое зрелище. На верёвках висели связки сырого мяса, ряды прилавков были уставлены козьими головами, вёдрами с чёрной свиной кровью, живой рыбой с белыми брюшками и соломенными лотками с сушёными кальмарами. Но на рынке, который располагался возле комнаты Пью, я увидела только два овощных прилавка, где продавалась цветная и белокочанная капуста, и лишь один мясной прилавок. Когда я попыталась купить продукты с моей подписью, Шау всегда ставили подписи и платили в конце месяца, продавцы посмеялись надо мной. У меня не осталось выбора, и я отправилась в три ломбарда, чтобы продать своё норковое пальто и украшения. Я торговалась до последнего, пользуясь своими навыками деловой женщины, борясь за каждый пенни только для того, чтобы увидеть в своих руках 30 новых Фаби. Мне удалось купить на них две чашки риса. Каждый день маленькая звезда плакала от голода. Каждый день я слушала урчания в своем желудке. Я заложила все свои драгоценности и платья, чтобы прокормить малышку. Но из-за дефицита цены на продукты взлетели до небес. Морковка стоила 50 новых фаби, за которые я заложила золотое ожерелье, а чашка риса была равноценна нефритовой вазе. Японцы имели запасы соли, риса, угля и соевых бобов, а мы местные жители, Хватали всё, что можно было найти. Я отправилась на поиски работы. Мой ночной клуб теперь принадлежал китайцу, который целовал японские задницы. А клубом Укира владела группа гангстеров. Я пошла в Укира. В прокуренном вестибюле я присоединилась к танцовщицам в облегающих красных платьях. Когда я встретилась с управляющим мужчиной с золотым зубом, он взглянул на маленькую звезду у меня на руках. «Если ты хочешь работать...» «Оставь ребёнка дома, она оттолкнёт клиентов». Я не могла оставить её одну, она сбежала бы на улицу. Я пошла к своим родственникам, чванливым Шенгам, жившим во французской концессии. Я хотела попытаться снискать расположение, и тогда, по крайней мере, у маленькой звезды было бесплатное жильё и еда. Они были добры и предоставили нам место на полу и еду. Но через месяц их щедрость пошла на убыль. Поэтому я намекнула на свою заинтересованность в браке и попросила их о помощи. Они сказали, что женщине моего происхождения для подобающего брака потребуется нанять сваху, а это будет стоить очень дорого. Кроме того, они считали маленькую звезду обузой и посоветовали, прежде чем заговаривать о браке, избавиться от ребёнка. Крепко обняв малышку, я вернулась к дому с каменными воротами. На следующий день, несколько раз попросив маленькую звезду быть хорошей девочкой, я заперла её в комнате и начала воровать. Я выбирала красивые виллы с балконами из кованого железа и закрытыми ставнями окнами за высокими платанами, бывшие резиденции захваченных в плен или сбежавших американцев и европейцев. В этих домах не было центрального зала, гостиной или крытых колодцев но имелись столовая, кабинет, бассейн и спальни для прислуги. Перебравшись через забор, я разбила камнем окно, желая попасть внутрь. Войдя в парадный вход, я направилась прямо в помещение для хранения продуктов, которую они называли кладовой, а затем в винный погреб, чтобы забрать всё, что могла найти. Многие дома уже были разграблены и опустошены, вероятно, китайскими слугами этих семей, поэтому взять особо было нечего. Мне удавалось найти упаковки спагетти, пакеты сухой смеси для супа, томатный соус, называемый кетчупом, печенье, иногда даже шоколад, но рис – никогда. Однажды я наткнулась на коробку твинки среди растоптанного стекла и мусора. Зная, что этот десерт был большой редкостью и за него можно получить хорошие деньги, я аккуратно разорвала упаковку с бисквитным пирожным, вылизала все крошки и сливки внутри, Райское блаженство. Даже лучше, чем те пирожные, которыми я лакомилась во время послеобеденных чаепитий в отеле сассуна Затем я снова завернула их, запечатала, запаяла над огнём и продала на улице. Мне удалось обменять их на предметы первой необходимости, такие как мыло, спички, уголь, рис, керосин и миску. Это была самая выгодная сделка, которую я когда-либо заключала. Маленькой звезде нравилось то, что мне удавалось достать, и иногда я брала её с собой. Но для женщины жизнь на улице была полна риска. В своём облегающем платье, которое начало немного изнашиваться, я опасалась взглядов мужчин. Я подумывала переодеться мужчиной, надеть костюмы-брюки, но меня чуть не поймали на краже костюмов в палатке. Поэтому, проникнув в очередной большой двухэтажный дом в европейском стиле, Я порылась в спальне прислуги и нашла длинное чёрное хлопчатобумажное платье с белыми манжетами, рюшами и высоким воротником, а ещё белый фартук, белый чипец и кожаную ключницу. Сняв изношенное платье, которое носило несколько месяцев, я переоделась в одежду горничной, а также забрала фартук, чтобы перешить его в рубашку для маленькой звезды и кожаную ключницу, которую можно было использовать как игрушку. Под кроватью я нашла пару поношенных текстильных туфель на резиновой подошве и надела их. С тех пор я проникала на виллы в платье горничной и грабила дома при свете дня. Гангстеры не трогали меня, считая иностранкой, как и солдаты, которые думали, что я слуга иностранца. Поэтому я беспрепятственно входила и выходила через парадные двери. Я осмелела. Когда оставшиеся дома были заперты и опустошены, Я переправилась на другой берег на пароме и добралась до северного района недалеко от хункоу Я видела вывеску для лиц без гражданства, но не собиралась оставаться здесь надолго. Район был небогатый, и вполне вероятно, что я вернулась бы домой с пустыми руками. Айе! Я испугалась, услышав до боли знакомый голос, отзернула руку от бамбукового подноса, с которого собиралась тащить кусок сушеного батата, И обернулась. Мне не послышалось. Напротив меня, рядом с табличкой «Место для лиц без гражданства» стоял Эрнест. На жарком воздухе позднего лета он выглядел изможденным. Его лицо было бледным, глаза ввалились. «Что ты с собой сделал?» — хотела я спросить, но сдержалась. «Ты?» «Что случилось, аи «Какая ирония. Мы по-прежнему думали одинаково». Я могла видеть себя его глазами. Я больше не была живой и яркой, как картинка. У меня не было зеркала, но я видела свое отражение в воде. Моя кожа, которая раньше сияла, как жемчужина, посерела и потускнела. Лицо было усеяно пятнами грязи, на удаление которых не оставалось сил. Мои глаза, в которых раньше отражалось мерцание тысячи огней, лихорадочно блестели от голода, А под ними стало проявляться то, чего я очень боялась. Морщины. «Случилась война. Что ж еще?» Я смотрела прямо перед собой, туда, где японский солдат на мотоцикле потирал руки, напевая незнакомую мне мелодию. Он еще не заметил нас. Эрнест, пошатываясь, обогнул вывеску и протянул руку. В его глазах стояли слезы, а взгляд был полон сожаления, радости и многого другого. Я так счастлив. Глазам своим не верю. Я думал, что больше никогда тебя не увижу. Он не лгал. Он все еще любил меня. Но зачем удруждать себя такими словами? Я искал тебя, Айе. Он собирался спросить о нашей дочери, отругать меня за мой эгоизм. Но он не имел на это права. Он бросил меня и ни разу не пришел навестить. «Ты сказал, что все кончено». Солдат вскинул винтовку на плечо, целясь в нас, и крикнул Эрнесту, чтобы тот отошел, но Эрнест, казалось, не слышал. «Прости меня». Что это вообще значило? Он просил прощения за то, что любил меня, что оставил меня. Я потеряла свой бизнес, поссорилась со своей семьей, разрушила свою жизнь ради него, и он выгнал меня, беременную его ребенком. Я осталась без ребенка, без своего дома, и моя жизнь разрушена. Как бы мне хотелось никогда не влюбляться в него, никогда не нанимать его на работу. Я жалела, что вообще повстречала его. Прощай, Эрнест.